«Скоро она опять улетит!» Он выпустил из рук винтовку и еще раз набрал воздуху всаднища и легкие. «Хрр! хр Харри ударил по рулю и повернул ключ зажигания снова. хр хр «Да заводись ты, развалюха старая! На то завтра будешь на свалке!» Форд взревел и, выбрасывая из-под колес траву и землю, рванул вперед.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 Старик поднял винтовку и прижался щекой к прикладу. Харри уже привык к яркому свету и теперь разглядывал дуло винтовки Мерклина, которую раньше видел только на фотографиях. Феоке что-то пробормотал, но его голос утонул в новом грохоте, еще более громком что «Штузо!» — прошептал Харри.